Изменения в общем фоне настроения офицеров улавливаю сразу. Что-то их заинтересовало. Разворачиваясь, смотрю. По расчищенной дороге идут четыре человека. Трое в троебрясах сразу узнаю отца Михаила и невысокий паренёк в великоватой спецназовской камуфляжной куртке. Паранормальный взгляд рывком приближает его лицо. Не может быть. Воткнув лопату в сугроб, направляясь к ним всё ускоряя шаг, и чем ближе подхожу, тем яснее вижу это он. Его лицо, худая, немного нескладная фигура, его жесты, его добрая улыбка. Солдат, вздрогнув, он перевёл взор, увидел меня. Невероятно знакомое выражение. Прошлое встало перед мысленным взором, сливаясь и накладываясь на настоящее, вспрыгивая из сугроба на дорогу. Вот он уже совсем близко. Братишка. Напряжение и сосредоточенность в лице. Он мучительно пытается узнать, но не можешь вспомнить. Виноватый кивок, снова извиняющаяся улыбка. Ошибки быть не может. Это он, моложе, чем тогда, когда мы расстались, и получивший новое счастливое рождение в другом мире, всё, как я просил у Всевышнего, и даже больше. Не мучайся, братишка. Это было в другой жизни. Ты ведь оруженосец. Да. Зови меня Альфа. Здесь и сейчас меня зовут так. Хорошо, Альфа. Очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Заканчивы за него. Всеволод. Да, а как вы узнали и прозвище? Может быть, когда-нибудь расскажу. Он и в этом рождении вежливый, стеснительный, тихий пеньёк. Мой живой братишка. Снимаю меч, протягиваю. По знакомству с ним солдат. Подождите, так нельзя, один из прибывших священнослужителей видел его мельком, когда окучивал целую группу церковных иерархов. Чей-то там секретарь. Должен быть проведён ритуал, вы нарушаете правила, Финист констатирует. А я тебя предупреждал, высший. Не глядя, сую меч в руки солдата. Пусть пообщается. Делаю два шага вперёд и снимаю очки. Искрузна такая Канонов не трогаю. Ну, всем позволительно заблуждаться, но думать головой положено всегда. Поэтому сейчас всей своей безозащитной душой церковник осознаёт, кто он и кто я. Незначительным усилием пересекаю попытки упасть на колени отвести глаза и предельно вежливо отвечаю я не нарушаю правила уважаемый я их устанавливаю вам понятно расница вспоминаю имя и добавляю отец пётр вижу осознал очки на место поворачиваясь солдат поглощён общением с финистом Сугробами одобрительно качает головой стоящий на лыжах Ахмед. На лыжах. Смотрю на свои ноги в обычных полусапожках. Хм, да. По сугробам как по асфальту. Командир, я торопился. Ахмед ловко соскальзывает на дорогу, за ним следует Кемаль. Я так и понял. Простите, Альфа. Это Рогимов. Слушаю. Я хотел бы уточнить распоряжение относительно всеволода. Киваю в сторону. Отойдём. Пять шагов, и поставленный мной непроницаемый для звуков барьер надёжно ограждает отлишник ушей. Михаил. Главное нечего парню загаживать мозги. Есть финисть, есть русский народ, ради которого он служит вооружённым. Есть всевышний. Религия хороша до тех пор, пока она работает на благо народа. Знать все каноны, молитвы, наизусть шпарить тексты. Представим это священнослужителям. Из Всеволода надо вырастить бойца. Ответ что так и не был осмыслен. Есть, чуть помедлив. Альфа, я хотел вам представить наставника Всеволода. Взмахнув рукой, практически стремям шаром, подходит третий священнослужитель, вытягивается по стойке смирно. Майор овчинников, морская пехота, протягивай руку. Альфа. Ещё раз озвучиваю указание. Вижу, как Ирогимов, майор наш человек, оказывается, функции секретаря заключается только в подготовке и прибытии ряда ерархов церкви. Понятно, выделить царь решил. Ну, почти получилось. Подвожу итог. Ясно, товарищи офицеры, буду на вас рассчитывать. Майор твёрдо отвечает: "Не подведём". Помявшись, альфа: "А вы по воде ходить умеете?" Так, Прохождение по сугробам не проваливаешь, заметил. Голубонувшей отвечаю вопросом на вопрос. А надо? Возвращаемся. К компании вокруг солдата добавился ещё один человек. Увычительно слушающий Ахмета капитан с решительным и волевым лицом. Сегодня для меня точно счастливый день. С немного застенчивый На гордой улыбкой всевылает представляет офицера. Это мой дядя. Кивнув, протягиваю руку. Здравствуй, тень. На ужине значительно больше народу. Пришлось организовать питание офицеров в две смены. На место проведения операции собраны все участники отдельной группой. За своим столом трапезничают церковные иерархи, не высшие, но занимающие заметные посты, что приятно, абсолютно вменяемые, думающие, серьёзные люди. Я уже получил все возможные извинения, настояло прощение допустившего оплошность секретаря. Ни к чему плодить врагов, особенно информированных. лучшие адепты получаются из ранее сомневавшихся, проникнувшихся и стремящихся искупить. Идея, кстати, не моя. Или я Юрьевич строит в умах хитроумные планы. Немсколько неловко воспринимать отведённую лично мне роль. При всех паранормальных способностях до святого точно не тяну. Та уж на Да, даже упоминать то стыдно. Лара и напарники поглядывают на кушающих за соседним столом. Офицеры в рясах, солдат и его дядя. Для меня нет ничего удивительного, что и в этом мире капитан спецназа носит позывной Тень. Но для Лары с парнями небольшой рассказ о фрагменте моей прошлой жизни явился достаточно шокирующим. просто знать и верить это одно, а видеть живое подтверждение реинкарнации. Выслушав фразу наставника, солдат счастливо заулыбался. Сплошные положительные эмоции у парня. Совершенно фантастическая роль общения с достойными людьми, участие в боевой операции спецназа первой на его жизненном пути. Будущее закрыто, но я не сомневаюсь, теперь и жизнь все волода навсегда связана с ГРУ. Служба по контракту, заочное получение высшего образования, постоянное боевое совершенствование и неразлучная дружба с Финистом. Сбудутся самые сокровенные мечты скромного паренька. И в этот раз ни одно тварь не прервёт его жизнь. Скорее я разберусь со всеми тварями, благо не в первой. Судя по эмоциям меча, он тоже не против поучаствовать. Верно, Финист. Нет сомнений, высший